Глава четвертая За час до рассвета судья Берк вошел в небольшую тускло освещенную комнату, где собрались остальные мужчины. По их лицам читалось, что ночной патруль результатов не принес. Олов поискал среди толпы глазами Магнуса, но не нашел. Увидел только полицейского Хансена, который жадно пил из кружки. Он сидел на скамье за столом с несколькими патрульными. Верх сапог спустил до стоп и расстегнул камзол, открыв всем пропитанную потом рубашку. «Где господин Хокон?» — спросил Олов. «Ушел сразу, как стало понятно, что пропал седьмой ребенок», — ответил Лейф и вытер рукавом красный от винород. Внутри судьи все рухнуло. «Вот уже семь детей. Ясно, почему лица патрульных полны тоски и отчаяния». «Когда?» Только и смог спросить он. — Грета сказала, что после полуночи. — Но мне самому только рассказали. Мы вернулись, и четверти часа не прошло. Полицейский посмотрел на судью, затем куда-то за него. — А где остальные? — Гуннер ушел к семье. Эта ночь выдалась сложной не только для вас. Судья Берг, пряча в тенях лицо, прошел в комнату и занял свободный табурет у дальней стены. — Ивар... Сбежал с пленником. Полицейский вскочил на ноги, будто решив бежать за ними сию же секунду. — Как так? — он по привычке коснулся дубинки на поясе. — Так они заодно! Остальные с напряжением посмотрели на Лейфа, ожидая, как же он поступит в этой ситуации. Судья Берг пожал плечами. Первым сбежал Ивар, и когда Гуннер отправился следом за ним, его подельник... Зовущий себя Августом Морганом. Воспользовался моей невнимательностью и скрылся в лесах. — Верная смерть! — вздохнул Лейф и сел обратно на скамью. Явно понял, что погоня за призраком бессмысленна. Несколько минут они сидели в тишине, только и было слышно, как горит огонь на лампах, да как с глухим стуком ставят кружки на стол. — Что в замке? — — с безразличием спросил полицейский Хансен. — Только развалины, — ответил Олов. Все как всегда. — Я думаю, мы никогда их не найдем, — сказал Риф и налил себе еще вина. — День только начинается, — сделал ему замечание судья. — Для меня он еще не закончился. Он поднял кружку в воздух, что-то прошептал себе под нос и допил ее разом до дна. Спустя полчаса большая часть мужчин разошлась, но Оловберг все еще сидел с пустым выражением лица. Ему не хотелось стрелять в доктора, даже если тот и был обманщиком. Просто он слишком близко подошел к границам, которые нельзя пересекать. Ивар глупец давно подбирался к их секретам. Его не раз предупреждали, но он не слушал. Без конца, как заведенный, твердил всем про этот замок. Но Август, если его и правда так зовут, другое дело, слишком любознательный. Хотя, кто знает, может, они и вправду были заодно. Тряхнув головой, он попробовал избавиться от дурных мыслей. Вышло не очень. Не скоро он забудет бледное лицо доктора с удивленными глазами. Так и не дождавшись Магнуса, который последнее время стал слишком часто пропадать, судья Берк отправился в городскую ратушу. Компанию ему составил Лейф Хансон и еще несколько человек. Мэр ждал их с новостями, которые с каждым днем становились все тревожнее. По пути к ним присоединились остальные члены совета. Анна Берг не трогала мужа, держалась в стороне и шла вместе с Ингрид Ларсон. Им не пришлось ничего рассказывать про нового ребенка. Грета позаботилась, чтобы попечительница дома матери узнала обо всем в числе первых. Про Августа судья Берг решил говорить, только если про него зайдет речь, но надеялся, что такого не случится. Когда они дошли до главного здания на центральной площади, солнце взошло над городом и согревало его своим теплом. От холодной земли поднимался пар. Лучи искрились бликами на стеклах, и весь Гримсвик вновь преобразился в город из детских сказок — где добро обязательно побеждает зло в конце. Но тем хуже ощущалась действительность, ведь эта красота скрывала за собой те ужасы, что оживали по ночам. На совете они встретили Грунланда, который пришел к мэру с личной просьбой, но так и не зашел в его кабинет. — Я дала ему сильные и так что, я думаю, встал он поздно, — шепнула Ингрид Анне олов вспомнил последнюю встречу с Карлом и его безуспешные попытки сдержать эффект от опиума. «Доброе утро, Арне! Как вам спалось?» — спросил судья Берг, внимательно изучая лицо ремесленника. Выглядел тот неважно. Грунланд отказался идти в патруль, сославшись на больные колени, но производил впечатление человека, который не спал эту ночь вообще. Глаза покраснели от усталости, а взгляд стал тусклым и потерянным. Седые пряди волос были спутаны. На его щетинистом лице выделялись впалые щеки, и сам он выглядел исхудавшим и измученным. Его длинный темный шерстяной пиджак выглядел мятым и висел мешком на его плечах. Узкие брюки с грязными краями были заправлены в потертые ботинки. Под пиджаком виднелась светлая рубашка с пятнами чернил на манжетах. Его руки, казалось, жили отдельной жизнью. Тонкие пальцы машинально теребили в руках шляпу. — Уснешь тут, — сказал он нервно, — что не ночь, то новый кошмар. — Вы уже тоже слышали, что новый ребенок пропал? — спросил Олов. «Все — Все-таки пропал. Он стал теребить шляпу сильнее. — Тем хуже. Грунланд отвел взгляд, затем посмотрел на судью с искренней улыбкой и зачатками слез. Но скоро все будет хорошо. — Рано или поздно, — без веры в свои слова ответил Олаф Берг. Наконец двери в кабинет открылись, и помощник пригласил всех внутрь. — Позвольте мне войти одному, — неуверенно спросил Арна. — У меня весьма деликатное дело. — Ваше дело может подождать, — строго сказал судья. Мастер Грунланд не привык спорить. Он отступил на два шага и виновато склонил голову. «Понял, понял. Я еще немного подожду». Совет вошел в кабинет мэра, и двери закрылись, оставив растерянного Арна Грунланда в компании со своими мыслями. Август сидел на золотом берегу, вонзив ноги в теплый песок. Его взгляд устремлялся вдаль, где небо и вода сливались в одно целое. Рядом члены его семьи занимались привычной для пикника подготовкой. Их компания согревала его душу. Хотелось остаться в этом райском месте вместе с ними навсегда. Это место спасало его, наполняло силой. Никто о нем не знал. Ведь это был его тайный мир, куда он отправлял сознание в самый сложный час. Но мгновение покоя не может длиться вечно. Что-то всегда возвращает его обратно. Он уже проходил этот момент, как в цикле. Мелодия, нарушив тишину, рябью прошла по воде и разбила идиллию. Легкий ветер коснулся его лица. Следуя его потоку, Август обернулся. В бескрайних песках воздух начал раздвигаться, пространство рассеялось. Постепенно явилась каменная стена. Он сразу ее узнал. В прошлый раз находился по ту сторону от нее. Наполненный музыкой воздух вонзился в камни, разрывая их, образуя глубокие трещины. Извести каменная пыль осыпались, открывая огромные дыры, сквозь которые проступал мрак. Август неуверенно поднялся. Сердце медленно билось, как будто само замедляло время. У него был выбор — остаться здесь, на Золотом берегу, рядом с теми, кого он так любил либо следовать за мелодией в реальный мир, полный новых кошмаров. Сначала его взгляд задержался на родителях, затем на младшем брате. Он знал, что через час шторм унесет их всех, и рай закончится. Но он больше не боялся этого. Страх утраты перестал пугать его. Именно поэтому он сохранил этот фрагмент жизни как самый яркий, ведь в этом моменте они были вместе. Живы рядом с ним. Тишина нарушалась только шорохом песка под ногами, а воспоминания нависали над ним, как неизбежная буря. Поддаваясь своему чутью, Август подошел к стене и провел рукой по шероховатым камням. «Гримм!» Сквозь мелодию долетело имя его собственного проклятия. Сквозь щель проглядывала тюремная камера — с другой стороны которой виднелась дверь. За ней начиналась реальная жизнь. «Тебе нужно идти, Ави», — сказала его мать, и было непонятно, вопрос это или утверждение. Август не оборачивался и не видел ее лица. «Да, мам». «Ты вернешься?» «На этот раз точно вопрос». «Не знаю, мам», — честно ответил Август. Он дважды умирал и не знал, сколько еще ему предстоит, умереть в будущем, и будет ли у него шанс вернуться к семье. Пройдя сквозь каменную стену, словно она была соткана из тумана, он оказался у двери. Ему предстоял очередной виток борьбы за собственное тело, но мелодия была на его стороне. Каким-то образом она лишала грима сил и открывала брешь, сквозь которую Август возвращался. Возможно, именно мелодия могла избавить его от демона внутри, и тогда он сможет умереть по-настоящему. Тогда он встретится с родными раз и навсегда. Открыв дверь, Август очутился в старом разрушенном замке, в кабинете с обожженным столом. Возле потухшего костра сидя спал грим. — Доброе утро! — сказал Август. — Доброе утро! — услышал грим и проснулся. Он поднял голову, разлепил глаза и увидел перед собой человека в костюме английского кроя, который стоял, оперевшись на стол. — Кто вы? — хрипло спросил он. А потом обрывки памяти зашевелились, как тараканы, встревоженные светом. Они уже встречались в тюремной камере Гримсвика. — Вы меня не помните? — вежливо спросил джентльмен. — Помню, — ответил Грим и потер затылок. Затем он обратил внимание, что не одет. Его вещи лежали на столе за англичанином. — Вас еще зовут, странно, — сказал Грим причмокивая. — Как-то Моргус Аврос... — Август Морган, — поправил его человек. Тут же в голове случился взрыв, словно туда кинули шашку динамита. Резкий невыносимый гул разорвал его сознание, и Грим инстинктивно схватился за уши, крича от боли, которая словно пронзала его череп насквозь. Все вокруг закружилось, стены и предметы поплыли, теряя очертания. Боль была настолько сильной, что он на мгновение подумал, будто его голова вот-вот разорвется. — Простите, вы еще не готовы. — К чему? — щурясь от боли, спросил Грим. — К моему имени. Но я знаю, что вам делать. — Мне? — удивился Грим. Приступ понемногу отступал. «Вам не интересно, что вы забыли в разрушенном замке на болотах в городе Гримсвик?» Все еще сидя, Грим осмотрелся. И вправду, что же он здесь делает? «Что?» — спросил он и жестом показал на одежду. «Сможете подать?» «Ой, нет, я к ней не притронусь», — брезгливо ответил джентльмен. «Я подожду, пока вы приведете себя в порядок». Грим одевался под молчаливым взглядом незнакомца, и почему-то его терзали сомнения по поводу всей ситуации. Он многое помнил, но и многое утратил. В прошлый раз этот человек в костюме обманул его, погрузил в гипноз, и что было потом? Здесь его память подводила. — Я не дам вам творить всякие штуки с собой! — заявил Грим, застегивая рубашку, от которой несло тиной. — Вы о чем? — искренне удивился человек. На секунду Грим замешкался, но взял себя в руки. Вы знаете, о чем я? Будь по-вашему, весело ответил джентльмен. Наконец Грим оделся и собрал волосы в хвост. Взял с полки пыльную книгу, вырвал из нее несколько страниц и кинул в тлеющие угли. Понемногу огонь разгорелся, и ему скормили несколько сухих досок. Грим сел рядом и протянул к огню ладони. Присаживайтесь! — сказал он. — Спасибо, мне и здесь неплохо, — ответил джентльмен. — Так и зачем я здесь? — спросил Грим, думая о жареных свиных ребрах. — Явно не чтобы думать о еде, — заявил человек, чем удивил Грима. — Вы же слышали мелодию флейты? Грим задумался. Вроде как ночью за витражным окном вместе с шорохом листвы он слышал слабый мотив. — Но то мог быть сон, Возможно. И вам удалось сохранить часть памяти. Вы помните имя и прошлые дни, проведенные в Гримсвике? Тут он попал в точку. До совета его прошлое утонуло в черном болоте. — Ну, — раздраженно сказал Грим. Джентльмен никак не отреагировал на смену настроения. — Эти события связаны. Флейта вызывает состояние гипнагогии, в котором вы способны проникнуть в чертоги своего разума и достать из недр подсознания свое прошлое. «Чего — Чего? — нахмурился Грим. — Вот и начались те самые фокусы, о которых он тревожился. Иными словами, мелодия возвращает память. Но и вам следует приложить усилия. Приступ злости охватил Грима, и тот вскочил. — Я не позволю вводить меня в транс. Ни вам, ни флейте! Он сжал кулаки. — Иными словами, — передразнил он англичанина, — и я надеру вам зад если будете продолжать свои фокусы!» Джентльмен пожал плечами и равнодушно продолжил. «Здесь...» — он посмотрел на стол. «Хранятся тайны города. Их хватит, чтобы обменять на приличную одежду и несколько монет, чтобы купить еды и отправиться дальше». «Откуда вы знаете?» — спросил Грим, все еще находясь в агрессивной стойке. «Просто проверьте, и я вам мешать не буду». Англичанин занял место у окна и сложил руки на груди в ожидании. «Здесь?» — спросил Грим, подойдя к столу. Человек кивнул. Словно имея один общий разум на двоих, Грим догадался, что незнакомец говорит не про стол, а про то, что хранится под ним. С большим трудом ему удалось сдвинуть мебель к стене. Этот английский сноб никак ему не помогал, хотя Грим сам ему и запретил шевелиться. Следом он откинул старый ковер с плотно затоптанным ворсом. Под ним оказался люк, ведущий в подвал. — Значит, англичанин не врал, — подумал Грим, хотя все это может быть уловкой. Но какой в том смысл? — Что там? — спросил Грим с подозрением. — Спуститесь и узнаете. — Черт с вами! Гримм с силой ударил камнем по старым ржавым петлям, и они с треском отлетели, освобождая дверь. Он с грохотом ее откинул на пол, подняв облако пыли. Перед ним открылась узкая, крутая каменная лестница, уходящая вниз, в темную глубину. Ступени были грубо высечены из камня. — Возьмите факел, — сказал англичанин. Последовав его совету, грим с огнем в руках начал спуск к упокоенным тайнам гримсвика. В городе стало доброй традицией строить маленькие домики в лесах специально для охотников и заплутавших путников. Эти убежища возводились из срубленных на месте елей, а стены тщательно набивались сухим мхом, чтобы укрытия были теплыми даже в суровые зимы. Дома, хоть и небольшие, строились прочными и долговечными, с простыми, но надежными кровлями, выполненными из деревянной черепицы. Внутри всегда оставлялись дрова, солома и иногда немного еды. Все, чтобы помочь случайному гостю пережить ночь или непогоду. Эти скромные строения стали неотъемлемой частью лесных троп Гримсвика. И каждый путник знал, что в тени елей его ждет приют, где можно согреться и переждать холодную ночь. В одном из таких домиков с крышей, поросшей зеленым мхом, в окружении дикорастущих рябин, Салыми, как кровь, плодами, Эрик очнулся от глубокого сна. Он едва мог вспомнить события ночи. Лишь смутные обрывки, которые с трудом воспринимались как правда. Угли в каменной печи едва тлели, испуская остатки тепла в прохладное утро. Серый дымок тонкими струйками уходил в трубу, а слабый ускользающий свет от тлеющего дерева мерцал за решеткой. За окном медленно светало, но в домике еще царил утренний холод, который печь с трудом побеждала. Эрик сидел, укутавшись в меховое одеяло, и думал над тем, что его ждет дальше. Он вообще не рассчитывал, что переживет эту ночь. Вопреки ожиданиям на его теле даже не появилось новых ран и синяков. Тем сильнее его удивляла вся ситуация. Незнакомец со скрипучим голосом исчез, так что мальчик был предоставлен сам себе. Ни цепей, ни веревок, только ломоть хлеба, да немного медовухи ждали его на столике возле печи. Он потянулся за хлебом, голод заставил съесть его быстрее, чем он планировал. Запив еду медовухой, он почувствовал легкое тепло, растекающееся по телу, и расслабился. Наверное, он слишком юн, чтобы пить такой напиток. Но другого ничего не нашел, да и в такой холод медовуха куда лучше воды. Приоткрыв дверь, Эрик впустил морозный, пахнущий зимой и снегом воздух. Выходить не стал, только высунул голову, чтобы осмотреться. Холод тут же оцарапал лицо и обжег щеки до красна. Изо рта шел пар, кое-где на досках виднелся иней, да и сам воздух ощущался иначе. Его не хватало, чтобы надышаться сполна. Значит, они ушли по тропе, что вела от приюта выше в горы. Эрик всего раз поднимался в горы с другими детьми и прекрасно запомнил это ощущение. Лес предел, Могучие ели расступились, позволяя остальным деревьям насладиться лучами солнца. — И куда ты собрался? Голос появился неожиданно. Эрик вздрогнул и спрятался в домике, как будто это могло его спасти. Послышались шаги. Затем, скрипнув, дверь отворилась полностью, впуская зиму в комнату. На пороге стоял незнакомец. Его лицо скрывала широкая шляпа и высокий воротник потертого пальто болотного цвета. К тому же на шее был повязан черный шарф. В руках он держал связку сухих веток и освеженного зайца. Вид тушки без кожи и шерсти тут же нарисовал в юном воображении иную картину. Хотелось бы ее прогнать, но поздно. Эрик отчетливо увидел, как этот человек точно так же держит его. — С гор движутся морозы! — сказал он и, не обращая внимания на ребенка, прошел к печи. Продрогший до костей Эрик захлопнул за ним дверь и сел на узкую скамейку. Его взгляд был прикован к человеку, который аккуратно складывал ветки в печь. Каждое его движение было плавным и размеренным, Словно продуманным до мельчайших деталей. Без суеты, без лишнего шума, как будто в этой рутине была своя музыка. Человек налил в чугунный котел воду из ведра и с той же сосредоточенностью опустил туда тушку. Вот и поедим! прохрипел незнакомец. В ответ Эрик лишь кивнул. Хотел что-то сказать, но от страха язык прилип к небу. Наверное, мне скормит зайца а сам съест меня. Блюдо дня, фаршированный мальчик. Как ни старался побороть эти страхи, у него не получалось. И с каждой минутой эта картина расцветала в его сознании, как цветочное поле по весне. Закончив с делами, незнакомец сел напротив Эрика и впервые за все время посмотрел на него. Даже так его лицо скрывало тень, и ничего нельзя было разглядеть, кроме его глаз, в которых, как показалось, горел огонь. — Где я? — спросил Эрик, собрав крупицы храбрости воедино. Музыка, полная тоски и глубокой грусти, разлилась по комнате, словно живая, окутывая пространство тонкими звуками. Казалось, мелодия была самой душой человека, его тайной болью, которую он не мог выразить словами. Стены крохотного домика окружил туман. Он проник в каждую щель, заползая, как будто хотел поглотить все вокруг. В ту же секунду пол, казалось, исчез под ногами, словно его никогда и не было, а вместе с ним растворилась и крыша. Вокруг осталась лишь серо-белая бездна, где исчезали границы реальности. Только печальная мелодия флейты продолжала звучать в воздухе, паря над бездной, как последний осколок знакомого мира. Все ароматы леса исчезли, оставляя только запах горящего в печи дерева. Туман обратился в плотный дым от огня, а затем рассеялся, перенося Эрика в иной мир. Незнакомец был рядом. Как художник кистью он писал историю своей жизни музыкой. Каждая нота превращалась в часть окружающей реальности. В обратном движении и против всех законов природы Эрик следил за жизнью незнакомца от текущего момента к его началу. Он с трудом улавливал суть того, о чем через музыку рассказывал человек. Всего лишь на миг он оказался в темном зале, где на каменных стенах в золотых канделябрах тихо горели свечи. С потолочной балки свисала петля виселицы. Под ней на коленях с опущенной головой сидел мужчина, обреченно ожидая своей судьбы. Однако Эрик не стал свидетелем исполнения приговора. Дым окутал его и перенес еще дальше в прошлое. Когда он вновь пришел в себя, вокруг уже бушевал всепожирающий огонь, хаотичный и бесконтрольный, заполняющий пространство вокруг как живое существо, готовое уничтожить все на своем пути. Огонь казался настолько реальным, что Эрик закричал от страха. Ему казалось, что языки пламени, следуя звучанию флейты, тянутся к нему, чтобы содрать с него кожу и спалить его кости в прах. Тут же мелодия прекратилась, вслед за ней исчезли видения, и Эрик провалился в черный омут пустых сновидений. Ощутив под собой холодный деревянный пол охотничьего домика, он немного успокоился. — Хорошо! — прокряхтел человек. «Ты мне пригодишься!» После этих слов тонкая нить, связывающая Эрика с реальностью, лопнула, и мальчик растворился в темноте. В полдень главный церковный колокол отбивал ровные глубокие удары, разливаясь над городом. Люди постепенно собирались в небольшой церкви, в которой служил отец Матиас. Церковь была сложена из темного камня, с небольшим куполом и одиноким крестом, венчающим крышу. Она находилась на небольшой возвышенности, окруженная старыми деревьями, чьи скрученные ветви нависали над церковным двором, создавая ощущение уединенности. За церковью начиналось кладбище с покосившимися могильными плитами, поросшими мхом. Каменная дорожка вела отворот к двери, выложенной из старого дерева, обитого железом. Люди, медленно подходя, вступали в полумрак, где пахло воском и старым деревом. Уже внутри они садились на скамьи из темного дерева и обращали взор на кафедру, где в окружении нескольких зажженных свечей стоял скромный алтарь с крестом на задней стороне. Последние воскресные службы проводил молодой диакон, замещающий святого отца. Но, как шептались люди, сегодня сам Матиас будет читать свою проповедь. И пусть наступила только пятница. В такое время можно увидеться с Богом и лишний день в неделе. Постепенно зал заполнился, а те, кому не хватило места, встали у стен под мягким светом, бьющим сквозь высокие витражи. Только одна скамья оставалась пустой и предназначалась для членов совета, которые в этот раз зашли в зал последними под суровые взгляды горожан. Диакон попросил тишины, скорее следуя правилам, потому что народ и так находился в безмолвном ожидании. Затем, ведомый под руку Гретой, вошел отец Матиас, и люди встали со своих мест. В тишине, наполненной шорохами тканей и скрипом дерева, святой отец, не произнеся ни слова, поприветствовал всех дрожащей рукой. Толпа встретила его легким поклоном. Все расселись по местам. Отец Матиас взял из рук Греты кубок, Сделал несколько глотков и вернул его настоятельнице, не глядя. Трижды постучав по трибуне ладонью, он захлопнул Библию и окинул прихожан суровым взглядом из-под нависших бровей. Глаза, полные глубокой печали и усталости, казалось, проникали в самую суть каждого присутствующего. Церковь замерла в тишине. Никто не решался пошевелиться, ожидая его слов. Вера! Начал он медленно, делая паузу, чтобы вес каждого слова осел в воздухе. — Вера не всегда приходит к нам легко, и в этот темный час испытаний, когда наши сердца дрожат перед неизвестностью, нам нужно помнить, что сила веры в нашем единстве. Матиас снова взглянул на прихожан, словно проверяя, понимают ли они его. «Но вера не может жить без покаяния! Мы все грешны, ибо привел нас в мир именно грех!» Он говорил с такой силой, что, казалось, сам воздух в церкви тяжелеет от его слов. «И лишь через покаяние...» Мы можем обрести путь к свету. Но помните, что покаяние — это не просто слова, это деяние. Отец-матия поднял руку, подчеркивая важность каждого произнесенного слова, и вновь окинул взглядом собрание. Тишина снова воцарилась, но теперь в ней чувствовалось напряжение. «Я покажу вам». «Силу своих слов!» «Ибо я грешен, и хочу исповедаться перед вами и перед самим Господом Богом!» Шепот пошел по рядам. Матиас видел, что некоторые из членов совета начинают переглядываться, но отступать он был не намерен, другого шанса может и не быть. «Я позволил злу случиться!» Позволил отравить нашу землю. Но я тогда был слишком юн. Я верил людям и верил в благие дела. Но дьявол обвел меня вокруг пальца. Он воспользовался общим горем, Чтобы найти себе слугу И его руками вершить жестокость на земле. Среди собравшихся нарастало волнение. Не таких речей они ждали в этот день. «Но я был молод!» Голос отца Матиаса содрогнул, надломился, словно в спину вонзили кинжал. Он стал говорить тише. «Я был среди тех, кто на зло решил ответить злом». Он осунулся и еще больше побледнел. Губы задрожали. Я провел следующие сорок лет в покорном служении, лишь бы искупить этот грех. Я до сих пор слышу их голоса каждую ночь. Я до сих пор вижу, как...» Он наклонил голову и руку прижал к сердцу. В тот же миг судья бросился к нему вместе с госпожой Ларсон. — Что с вами? — Олов подхватил его на руки. Отец Матиас тяжело дышал, но продолжал что-то тихо шептать. Грета сняла с себя фартук, скрутила его и подложила под голову святому отцу. Люди встали со своих мест и подошли ближе к кафедре. Некоторые из них шептали молитвы и возносили руки к Господу, веря в то, что он спасет Матиаса. Госпожа Ларсен открыла свою сумку и достала флакон. Вытащив пробку, она поднесла горлышко с жидкостью к губам. — Выпейте это! Но отец Матиас не слышал ее. Он продолжал что-то бубнить, пока вдруг не вскинул руки перед собой и не закричал. — Дьявол! Он пришел за мной! Я так и знаю! — Тише, тише! — Ингрид гладила его по седым волосам, пока судья Берг силой вливал в него жидкость из ее флакона. Святой отец обернулся к главному входу. Дверь утонула в тенях. Оттуда на него смотрели два горящих глаза. — Он здесь! — прошептал Матиас. Словно получив приглашение, он медленно двинулся к трибуне. Тень следовала за ним неотступно, скрывая под собой церковные стены и колонны. Прихожане, сидящие на скамьях, не видели того, что видел отец Матиас, поэтому застыли в невозмутимости. Как только он проходил мимо них, на их лицах проступали синие пятна, а кожа покрывалась язвами и гнойными струпьями. «Проклятие!» Изо рта Матиаса пошла пена. Он остановился прямо перед алтарем. Его обугленные до мяса руки тянулись к матиасу. Ты! прохрипел святой отец, и тело охватил приступ конвульсии. Порождение злых сил нависло над стариком на черной и бесформенной голове, как древесный уголь, горели десятки хаотично разбросанных глаз. Их размер никак не подходил величине головы. Казалось, что глаза эти должны принадлежать ребенку, но никак не двухметровой фигуре, окутанной черным дымом. Его губы разлепились со звуком рвущейся кожи и показали кривые, желтые, с налетом гнили клыки. Их бесконечные ряды таяли в темноте глотки существа. Оно протянуло руки, вонзило тонкие пальцы в рот и нос святого отца. Конечности существа удлинялись и проникали вглубь. Матиас чувствовал, как когтистые пальцы корябуют его легкие изнутри, как ледяная ладонь сжимает его сердце, как сгущаются тени в глазах и накрывают их пеленой. Люди не видели того, что видел перед смертью святой отец. Со скамеек они следили за тем, как доктор Ларсон пытается оказать необходимую помощь. Но чем больше старика било судорога, тем очевиднее стало то, что случилось после. Издав сдав последний вздох, отец Матиас выгнулся, скрипя зубами, и обмяк. — Он умер, — сухо произнесла госпожа Ларсен, не прощупывая пульс Матиаса. — Ничего другого я сделать не могла. Она сложила руки старика ему на грудь и поднялась. Грета, сидевшая рядом, закрыла лицо руками и, не сдерживая себя, своем разрыдалась. Она стала первой. За ней, словно по цепочке, другие женщины обратились к слезам. Пятничная служба стала траурной процессией. Еще месяц назад совет собирался не чаще, чем раз в неделю. Обычно их разговоры касались лесных вредителей, предстоящей непогоды или праздничной ярмарки. Сейчас же каждый новый визит в кабинет мэра нес в себе только дурные вести. Карл Ольсен пропустил пятничную службу, и потому оказался среди последних, кто узнал о смерти отца Матиаса. Весть о трагедии дошла до него только после обеда, когда весь город уже обсуждал случившееся. В этот день его кабинет не знал покоя. С самого утра люди выстраивались в очередь, каждый со своими бедами и тревогами. Их проблемы камнем падали на плечи мэра, и каждый надеялся, что хоть часть забот Ольсон сможет взять на себя. Дольше всех его одолевала супруга Ивара Торсена, которая никак не хотела смириться с исчезновением. Ей не верилось, что ее муж сбежал вместе с заключенным. Но помочь Карл не мог, своих проблем хватало с головой. На его совет найти сыщика она лишь презрительно фыркнула. Благо, что опиумная настойка, которой его снабдила Ингрид Ларсен, дала некоторое облегчение Ее сладкий привкус оставался во рту, но вместе с ним уходила тяжесть душевных терзаний. Выслушав скупой рассказ судьи, Карл тяжело вздохнул, понимая, что это только добавит новых проблем к тем, что уже навалились на город. Гибель отца Матиаса только усилит суеверный страх среди жителей. — Господин Гронланд хочет отдать свою мастерскую городу, — произнес Карл, желая сменить тему. Он стоял у окна и следил за тем, как на городской площади полным ходом идет подготовка к похоронам. — В чем причина? — удивился олов Хочет уехать. Подальше на юг. Говорит, что местный климат вредит его коленям. Не отводя глаз, ответил Карл. — Но я ему не верю. Он посмотрел на судью. Олаф Берг сидел за столом, молча вертя в руках массивное перо для письма. Его лицо оставалось непроницаемым, но глаза были прикованы к Карлу, внимательно следя за каждым его словом. Олаф слегка прищурился, словно пытаясь разгадать, что скрывается за этой фразой. «Думаешь, у него есть какие-то тайны?» Судья Берг вопросительно посмотрел на мэра. «Как и у всех нас!» Карл развел руками, приближаясь к столу. «Вот ты, Олаф, что скрываешь от меня?» Он вдруг оперся на стол руками, наклонившись вперед. Судья опешил от такого неожиданного вопроса и на несколько секунд задумался, раздумывая, что ответить. Его взгляд стал чуть более настороженным, но он так и не нашел слов. — Не тревожься, это я так, к слову! — усмехнулся Карл, отстраняясь и садясь в кресло. — Ведь и ты, и Ингрид, и даже полицейский Хансен — все родом из Гримсвика. И все вы были детьми, когда город накрыла чума. Уверен, что вы явно насмотрелись многого в те дни. — Мне было пять. олов уставился в стол. Его голос стал глуше, словно воспоминания говорили за него. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь звуками, доносящимися с улицы. — Все, что я помню, — это лицо матери. Болезнь забрала ее одной из первых. Им тогда сшивали рты. Олаф задумчиво потрогал край манжеты. Суеверные люди полагали, что так борются с холерой. Ее лицо покрыли белой пудрой, чтобы скрыть язвы и гнойники. Она лежала, словно живая. Но в то же время... Его голос надломился. Он попытался продолжить, но слова застряли в горле. — Не надо! — мягко остановил его Карл. Твоему отцу пришлось тяжело. Куда тяжелее, чем нам. Он ведь тоже был судьей, как и ты. Олов все еще погруженный в воспоминания, кивнул, не поднимая глаз. Это была... Не просто болезнь, — продолжил он. Слова звучали тяжелее с каждым разом. Это было проклятие, которое впустил в наш город господин Форсберг. Мой отец сделал все, что было в его силах. Наверное, только поэтому болезнь унесла лишь сотню жителей, а не больше. — Значит, твой отец был готов к решительным мерам, — серьезно сказал Карл Ольсон и пристально посмотрел на судью. — А ты готов? — олов ответил ему взглядом полным уверенности. — Еще как! — Я тебе верю! Карл хлопнул ладонью по массивному столу. Звук эхом отразился от деревянных панелей стен. «Тогда начнем с Арны!» Заручившись поддержкой полицейского Хансена, они быстро покинули кабинет мэра и направились к музыкальной мастерской, которая находилась на краю Гримсвика. Улицы города были пустынны, но на площади прямо перед церковью жизнь кипела. Люди с каменными полными тревоги лицами готовились к похоронам отца Матиаса. Общим решением было принято, что затягивать церемонию не стоит, тело должны предать земле уже на следующий день. Все, кто желал проститься с отцом Матиасом, могли сделать это до заката, навестив его в церкви. Огибая площадь, чтобы лишний раз не попадаться на глаза жителям, Карл, Олаф и Лейф вышли на ближайшую к лесу улицу. Здесь царила суета другого рода. Жители домов, расположенных ближе к окрестным лесам, с шумом собирали вещи, заколачивали окна и двери. Суеверный страх перед происходящим, смерть священника, странные слухи и необъяснимые события гналых их из родных мест. «Они бегут!» — тихо заметил Лейф Хансен, оглядываясь на происходящее. «Вряд ли кто-то их за это осудит», — добавил Карл, устало потирая лоб. Подойдя к музыкальной мастерской, они остановились у дома в два этажа. Окна были занавешены, а двери плотно закрыты. Складывалось ощущение, что здесь никто и не жил. «Неужели он уже уехал?» — озвучил общие мысли Олов. «Не думаю», — неуверенно ответил Карл, и со всей силы постучал в дверь. Не дожидаясь ответа, полицейский постучал следом. — Сбежал! — произнес он язвительно. — Никогда мне не нравился этот француз. Уж больно нежный для нашего края. Тут же, опровергая его слова, с той стороны послышались шаги и скрипнул засов. Дверь медленно отворилась, и в щели возникло испуганное лицо Арны. — А, это вы! — — удивился он. — Я не ждал вас так рано. Его глаза бегали. — Вы пришли осмотреть мастерскую? Она пока не готова. Пренебрегая нормами поведения, Лейв грубо толкнул дверь, отпихнув хозяина дома. — Мы войдем! — сухо заявил он, переступая порог. Следом вошли мэр Карл Ольсон и судья Олаф Берг. Повинуясь силе и власти, Арны невольно отступил, позволяя незваным гостям войти внутрь своего скромного жилища. В доме царил яркий свет. По углам горели лампы и свечи, расставленные так, чтобы прогнать даже самые малейшие тени. Пламя мерцало, отбрасывая неровные отблески на стены, и на мгновение показалось, что дом был слишком ярко освещен для столь небольшого помещения. Карл указал на это Олафу, и тот едва заметно кивнул. «Господин Гронланд, мы бы хотели обсудить ваш отъезд». — сказал мэр Ольсен, ища глазами, куда бы сесть. Арнель любезно предложил ему занять свое кресло в гостиной. Остальных он усадил на диван, а сам взял себе старую табуретку. — Где ваша супруга и дочки? — спросил Олаф, осматривая залитую светом комнату. В расставленных свечах дрожали огоньки, точно повинуясь общей напряженности. — Они в Тронхейме! Старшая захотела навестить бабушку! Выпалил он без запинки: "Не знал, что у вас там родственники", сказал Карл. "Вы же знаете, ищите Францию, она везде", нервно усмехнулся Арна. "Каждый раз, знакомясь с новым французом, я думаю, они брат ли он мне, а как сложно в молодости не попасть на кузину". "Не отвлекайтесь", Карл махнул рукой. "Почему вы покидаете город?" При таком ярком свете было видно, как напряжены лицевые мышцы, чтобы не показать ни одной лишней эмоции. Но нельзя было утаить ледяного страха в красных воспаленных глазах. — Потому что мне страшно, — сказал Арне. — Я боюсь, что город уже не спасти. Он как корабль, что медленно идет ко дну. Не я его капитан. Словно ожидая оваций, он театрально отвел взгляд и опустил голову. «Если вас не заботит судьба города, то почему вы просили не закрывать мастерскую?» — спросил мэр. По телу мастера прошла едва заметная дрожь. Его правый глаз одолел неконтролируемый тик. Он посмотрел на судью, затем на полицейского и вернул взгляд на мэра. «Эта мастерская работала для меня и носила имя другого мастера. Вот я и пожелал, чтобы дело это не прекращалось». — Пусть инструменты, рожденные здесь, радуют слух любителей музыки по всему миру. — А кто владел мастерской до да вас? — удивился Карл. Пятнадцать лет назад Карл прибыл в Гримсвик, желая попробовать свои силы в новом месте. Спустя пять лет местные жители увидели в нем лидера и избрали его законным представителем, доверив управление городом. С самого первого дня Карл знал о мастерской Грунландо где Арна вместе со своим старшим братом трудились над созданием инструментов. Но прошлый год был особенно тяжелым для Арны. Его брат скончался, оставив его единственным владельцем мастерской. — Вы не знаете? — Арне вновь посмотрел на судью с полицейским. — Мастерской, как и лесопилками, да и всем остальным, владел господин Форсберг. — Музыка была его любимым увлечением, — немного виновато добавил Лейф. — Что было, то прошло, — отрезал Олов. Вы не можете покинуть город, господин Грунланд, — строго сказал он, возвращая разговор в изначальное русло. — Вы не сможете мне помешать, — резко ответил Арне. — Иначе я обращусь за помощью к господину Хокону. После того, что услышал Карл про мастерскую, он упустил нить разговора. В мыслях рождались вопросы на которые он не находил ответа. Пропажа детей обернулась для Гримсвика огромной проблемой. Будто эта история высвободила старых призраков, дремавших во тьме, словно перевернули старое гнилое полено, под которым засуетилась жизнь. «Что вы знаете о пропавших детях?» — спросил Карл, перебив спор мастера и судьи. «Я лишь делаю инструменты», — ответил Арне. И потому я хочу уехать, чтобы продолжить свое дело. И вам я желаю того же. Город уже не спасти. Впервые Грета не кричала на детей. Смерть отца Матиаса явно ударила по ней сильнее, чем кто-либо мог ожидать. Харальд даже почувствовал к ней невольную жалость. Ее лицо, обычно строгое и холодное, теперь покрывали красные пятна следы долгих неконтролируемых рыданий. Она вошла в комнату беспривычного фартука, говорила рассеянно, смотрела в пустоту, и, казалось, дети видели ее в таком виде впервые. В походке, прежде полной уверенности, чувствовались слабость и дрожь. Грета не огрызалась, не бросала резких замечаний и не раздавала подзатыльников, как это часто бывало. Вместо этого она негромко, почти шепотом попросила детей вести себя тише, объяснив, что всю неделю в приюте будут держать траур по отцу Матиасу. В конце, с трудом сдерживая слезы, Грета добавила, что следующим утром они займутся уборкой комнаты святого отца. Несколько месяцев он запрещал убираться там, предпочитая оставлять все на своих местах. Но теперь, когда его больше нет, пришло время привести все в порядок. Ее голос дрожал, и, хотя она пыталась сохранять спокойствие, в нем сквозила боль. Дети, видя ее в таком состоянии, молча кивали, понимая, что траур коснулся всех, даже их суровой настоятельницы. Когда Грета ушла, Харальд выждал паузу и подошел к самому старшему. Его звали Вик. Высокий и крепкий для своих лет, он был самым задиристым среди детей приюта. Он обладал резкими чертами лица и светлыми всклокоченными волосами, которые постоянно спадали на глаза. В следующем месяце ему исполнится шестнадцать, и он, наконец, покинет это место, чего все давно ждали, особенно Харальд с Эриком. «Чего тебе?» — спросил Вик. Он сидел на кровати и расшнуровывал ботинки, готовясь лечь спать. Этой ночью детям явно было не до веселья. «Мы в опасности!» — тихо сказал Харальд, но другие дети все равно его услышали. — Да, как и все, — ответил ему Вик и завалился на кровать. — Но ты особенно, если не отвяжешься. — Вы не понимаете! — Харальд повысил голос. — Опасность на нашем чердаке! Вик усмехнулся, хотя на лице мелькнул испуг. Остальные дети подошли ближе и окружили младшего. — Что ты такое мелешь? — кто-то толкнул его в спину. — Давно не получал? — Эрик ушел на чердак и не вернулся? — не отступал Харальд. — И ты хочешь, чтобы мы пошли туда и тоже сгинули? — уточнил Виг, сохраняя насмешливый тон. — Да парень тронулся умом! — ответил ему Ларс, близкий друг и соратник Вига, на полгода младше его. — Если мы что-нибудь не предпримем, то нас всех похитят! — выкрикнул Харальд. Его одолевала злость и несправедливость. Им-то хорошо. Они большие и сильные, собрались в банду, чтобы было не страшно. Но разве они не должны заступаться за младших? Разве не для этого Господь наградил их силой? — Еще раз крикнешь, будешь спать в коридоре!» Ларс резко ответил ему подзатыльник. — Погоди! — вдруг решился Вик, приподнимаясь на кровати. — Я схожу с тобой на чердак. Проверим, правду ты говоришь или нет. — Что? — Ларс удивленно поднял брови, но Вик ему ничего не ответил. — Спасибо, — пробормотал Харальд, кивая. — Тогда собирайтесь, я вас проведу. — Идем все, — скомандовал Вик, и дети начали собираться. Вооружившись двумя масляными лампами, они тихо вышли из комнаты. В такой компании идти по темным коридорам было гораздо комфортнее. Их не беспокоила настоятельница или другие воспитатели приюта. Дети знали, что сейчас те заняты подготовкой к похоронам, которые должны состояться этим утром. — Вот она, та самая лестница на чердак, — сказал Харальд, пропуская вперед Вига и Ларса. — Что-то она не выглядит, как дверь в потусторонний мир, — с иронией заметил Ларс. — Пойдем, — сурово произнес Виг. Не боясь шума, Виг первым поднялся по скрипучим деревянным ступенькам, которые гулко отзывались под его ногами. Отодвинув засов, он толкнул дверь чердака. Следом за ним с настороженным видом шел Харальд, а замыкал шествие Ларс, держа лампу высоко, чтобы свет мог проникнуть в темные углы. Остальным ребятам было велено остаться у подножия лестницы и ждать. — Погоди, Ларс! Вик сделал устраняющий жест, позволяя Харальду пройти первым. Тот, чуть дрожа, шагнул вперед, оказываясь в круге света, который разливался от лампы, что держал Виг. Тусклый свет едва прорезал густую тьму чердака, заставляя тени отступать. — Это тот самый чердак! — раздался за спиной тихий, но напряженный голос Ларса. — Он самый! — неуверенно ответил Харальд, чувствуя, как в груди нарастает неприятное волнение. — Замечательно! — раздался с легкой насмешкой голос Вига. Харальд, стоя спиной к остальным, не заметил, как юноша тихо вышел из комнаты. Внезапно дверь с силой захлопнулась, приглушив последний отблеск света. Звук скрипящего дверного засова эхом пронесся по пустому чердаку, и на его смену пришел дружный ехидный смех по ту сторону двери. Харальд замер, осознав, что остался один в кромешной тьме. Его сердце гулко забилось в груди, и паника захлестнула волной. Он бросился к двери и стал отчаянно бить по ней кулаками. — Вы что, издеваетесь? Откройте! — кричал он, но в ответ лишь доносился смех. — Ты проверь сперва, есть там призраки или нет! — выкрикнул Вик и разразился смехом. «Да — Да-да, потом нам расскажешь, если тебя не посетит к тому времени! — добавил Ларс и загоготал еще сильнее. Харальд стучал, пока руки не сковала тупая боль. С той стороны голоса детей отдалялись. Ларс хвалил Вига за его сообразительность и умение ловко хитрить. Виг, не скрывая гордости, принимал хвалебные оды. Прислонившись спиной к двери, Харальд посмотрел на чердак, ставший для него тюрьмой. Наконец голоса стихли, растворив в тишине последние надежды на спасение. Тихо плача, Харальд сполз на пол. Наверное, Эрик чувствовал себя точно так же, когда оказался здесь один. Почему же он не послушал товарища и не составил ему компанию? Вина жгла изнутри. Ведь если бы они пошли вдвоем, то ничего бы не случилось. Эрик не пропал, а Харальд не оказался в такой ситуации. Понемногу глаза привыкли к темноте. Смутные силуэты обрели очертания. Его окружала старая мебель, сваленная в огромные кучи. Если придется, он может спрятаться в одном из шкафов и дождаться утра. Все же знают, что по утрам призраки исчезают. Мысль немного приободрила Харальда, и, осмелев, он осторожно двинулся вперед, осматриваясь в полумраке. Старая мебель, сваленная в куче, больше не казалась такой угрожающей, а тишина на чердаке была наполнена лишь его собственным дыханием и редким скрипом досок под ногами. Он нащупал рядом стоящий шкаф с выломанной дверцей и мельком представил себя, спрятавшегося внутри, если случится что-то по-настоящему жуткое. Но ничего не происходило. Комната казалась покинутой, и лишь его присутствие возвращало ее к жизни. Харальд почувствовал, что чердак уже не столь страшен, как был несколько минут назад. Его шаги становились увереннее, и вот уже он подходил к старому комоду, покрытому толстым слоем пыли. Но затем что-то мелькнуло впереди. Харальд замер. На мгновение ему показалось, что у дальней стены что-то двинулось, как будто тени начали жить своей жизнью. Но то была портьера, которая колыхалась от порыва ветра, что проникал в комнату сквозь пыльное окно. Отодвинув ее, Харальд впустил блеклый лунный свет, окрасивший пространство в серый цвет с голубым отливом. Незапертое окно подарило ему новый шанс. Харальд высунул голову и заметил небольшой карниз, по которому мог перейти на крышу. Оттуда, по каменным выступам, он бы легко спустился на землю и вернулся в комнату. Или спрятался где-то в другом месте и проучил бы детей. До того, как проснется Грета, они будут вынуждены отпустить его». Вот же они удивятся и испугаются, когда не найдут Харальда. Сладкое чувство мести наполнило юное сердце, прогнав страхи. Харальд осторожно вылез через окно. Крепко держась за раму, он проверил ногой карниз на прочность. Держался он надежно. Поставив на него обе ноги, мальчик двинулся к крыше. Щели между каменной кладкой позволяли его пальцам проникать внутрь и крепко держаться. Было ощущение, что земля тянет его к себе, поэтому он старался не смотреть вниз. Ветер обдувал лицо Харальда, щекоча нос запахами осеннего леса. Он с осторожностью перескочил с карниза на крышу, но едва не потерял равновесие. Поскользнувшись на сухих листьях, скопившихся на крыше, он беспомощно скатился вниз. У самого края Харальд рухнул на спину, И его пальцы отчаянно схватились за черепицу, удержав от падения. Перекатившись на бок, он слегка дрожа поднялся на ноги и бросил взгляд на окно чердака. Отсюда оно казалось почти недосягаемым, как будто тот прыжок был безумной затеей. Теперь путь до земли не представлял сложности. У самого края стены по обе стороны торчали кирпичи. По ним, как по лестнице, он ловко, как делал десятки раз, спустился. Ощутив землю под ногами, Харальд испытал несказанное удовольствие. Мало того, что он не забился в шкаф на чердаке, так еще и смог оттуда выбраться. А значит, точно таким же путем мог спастись и Эрик. Неожиданная мысль вызвала такую нескрываемую радость, что мальчишка зашелся смехом. Он хлопнул себя по лбу и смеялся, не боясь, что его услышат. — Вот же суеверный болван! Отругал он сам себя и бросил взгляд на мрачный лес. Хотел проверить, вызовет ли он тревогу внутри. Веселое расположение духа тут же растворилось в накатившем на него страхе. В темной лесной чаще словно парили шесть безмолвных детских фигур. Они следили за ним и чего-то ждали, не решаясь выйти из тени на лунный свет. «Эй!» — выкрикнул Харальд, готовый побежать в церковь в любой момент. Один из детей, мальчик в отцовских ботинках, протянул руку и вышел вперед. — Неужели дети вернулись? — подумал Харальд, и в этот же миг волнение захлестнуло его новой волной. — Что, если они и правда вернулись? Тогда получается, что он приведет их к настоятельнице, и завтра весь город будет говорить о нем как о настоящем герое! — как же лопнут от зависти Вик и Ларс! — Не бойтесь, — сказал Харальд, делая шаг навстречу, хотя его самого трясло от страха. Мальчик сделал еще шаг, и из темноты показалась девочка, которую он вел за руку. Она была младше его, на вид не больше пяти. — Здесь приют! — стуча зубами, произнес Харальд, не переставая идти в их сторону. За девочкой, тоже держа ее за руку, показался еще один мальчик, на вид постарше остальных. Дети шли навстречу, одни бледные, с пустыми глазами и лишенными эмоций лицами. И мальчик, в чьих венах бурлила от напряжения кровь, на спине выступил ледяной пот, и во рту все пересохло от волнения. Все встретились на полянке. «Я Харальд!» — он протянул руку. Мальчик молча взялся за нее, — и обжег ребенка холодом своего тела. — Сколько же им пришлось провести холодных ночей в лесу, раз они так замерзли? — Эрика не видели? — спросил он, разглядывая безмолвную шестерку. — С такой нелепой шевелюрой! Он хотел руками показать торчащие волосы, но мальчик не отпустил его руки, лишь молча смотрел на него стеклянными глазами. Видимо, его с ней жуткий страх. «Я отведу вас к взрослым!» — сказал Харальд и повел детей к дверям приюта. Не разрывая цепочку, они двинулись следом. Оказавшись у дверей, Харальд постучал железным кольцом, и где-то вдалеке ворон отозвался жутким карканьем. Не обращая внимания, Харальд постучал еще раз, а когда дверь приоткрылась, он выкрикнул «Будите всех! Дети вернулись!» По каменным ступеням Грим спускался в подземную часть замка. Август тенью следовал за ним. Их вынужденный союз оказался проклятием для обоих. Но там, куда шли, каждый мог найти спасение. Грим был проклятым духом, запертым в теле молодого доктора. Две души, два сознания делили единый организм, из-за чего тот сбоил. Потери памяти, так он защищал себя чтобы каждый следующий обладатель тела не сошел с ума. Будучи духом, грим представлял собой истинный ужас, но, завладев контролем, становился обыкновенным человеком. Август же, лишившись всего, вспоминал свою жизнь до мельчайших деталей и обретал уникальную способность проникать в мир сквозь гипноз и внушение грима. Но, вернувшись, становился ничем не лучше грима. Так они и существовали – пока призрачная мелодия флейты не подарила обоим надежду. Спустившись вниз, они оказались в небольшой комнате, освещенной лишь тусклым светом, проникающим сквозь открытый люк да одиноким факелом в руках грима. Воздух здесь был сырой и холодный, а на стенах, выложенных грубыми каменными блоками, бурой краской были написаны «руны». Они двигались как единое целое, пристально изучая окружение. Вдалеке виднелся проход, и, подойдя ближе, они разглядели железную решетку, некогда обитую с двух сторон деревом. На это указывали огромные ржавые гвозди, торчавшие из обугленных остатков древесины. Стены в этом месте толстым слоем покрывала зола. Под ногами хрустели пепел и угли. Дважды Грим наступил на сухие крысиные кости и вздрогнул от отвращения. «Зачем я здесь?» — спросил он раздраженно. «Ты должен сам узнать», — загадочно ответил Август. Похоже, он не знал ответа, лишь следовал интуиции, ощущая, как нечто незримое тянет его все глубже в сердце этих мрачных подземелий. Город хранил свои тайны, и чем больше их появлялось — тем сильнее возникало чувство, что они приближаются к истине, давно погребенной под этими руинами. Корни этих тайн пронизывали всю местность, впиваясь в историю города и его обитателей, заплетаясь в клубок из легенд, страха и потаенных секретов. «Ты мне поможешь?» — уточнил Грим. Он все еще не догадался, что Август — лишь дух, результат его собственного воображения. Ясно, все сам, раздраженно сказал Грим и с трудом и жутким скрипом сдвинул железный скелет двери. Черная зала осталась на его ладонях. Мало мне болота, вздохнул Грим и вытер руки о штанины. Августу хотелось поскорее оказаться внутри следующего помещения. Но на мир он смотрел глазами, что сейчас принадлежали Гриму, потому был прикован к телу и не мог устремиться вперед следуя внутреннему порыву. «Не стой же, иди!» скомандовал он, и Грим устало поплелся дальше. Они вошли в огромный зал, поддерживаемый массивными каменными колоннами, которые уходили вверх, теряясь в темноте. Зал был настолько велик, что свет от факела не мог достать до дальних стен, растворяясь в густой темноте, окутывающей все вокруг. Август приостановился, Мысленно прикидывая размеры помещения и осознал, что они, вероятно, находятся прямо под основными руинами замка. Что это? Снова крыса! нервно пробормотал Грим, опуская факел ниже, ближе к полу. Внезапно свет выхватил из тьмы нечто маленькое. Это был обожженный человеческий череп, который с сухим звонким хрустом рассыпался под ботинком Грима. Череп! сухо произнес он отодвигая его носком в сторону. Когда они двинулись дальше, свет факела выхватил из темноты новые жуткие детали. Повсюду на полу валялись фрагменты костей разного размера, обожженные и потрескавшиеся, обглоданные огнем и временем. Стены зала не оставались пустыми, на них тянулись ржавые цепи с кандалами, прибитые массивными гвоздями. «Здесь что-то не так», пробормотал Август, остановившись перед очередной цепью, одна из которых все еще свисала с кольца, вбитого в каменную стену. В ней висела костяная рука, под которой лежала кучка останков. Грим не ответил, только нервно оглядывался по сторонам. На его лице, искаженным слабым светом факела, отразилось смешение тревоги и отвращения. «Похоже на склеп!» — заявил он нос. Какие ответы я должен здесь найти? Что огонь опасен для людей? В его голосе слышалось раздражение. Нужно во что бы то ни стало вернуть себе тело, — решил Август. Только так он сможет решить эту головоломку и понять, что здесь хранится такого, что человеку пришлось пойти на убийство. Пока что цепи, зала и разбросанные скелеты создавали у них одну страшную мысль. Здесь держали людей не по их воле. Огромное пространство, заполненное ужасными свидетельствами жестокости. Тут и там встречались каменные блоки и обгоревшие балки. У ближайшей колонны Август остановился. Он увидел два скелета. Один крупный, другой намного меньше. Они лежали, словно обнявшись. Сквозь время, через толщи лет, до августа внезапно донеслась жуткая картина из прошлого. Женщина, защищающая ребенка от надвигающегося огня. В ее отчаянных руках и искаженном страхом лице он ощутил боль, которая все еще витала в этом месте. Сцена была слишком ясной, будто произошла всего мгновение назад, а не в далеком прошлом. «Куда ты меня привел?» выкрикнул Грим, пнув чью-то грудную клетку. Поднялось облако густой, наполненной человеческим прахом пыли. Август оказался позади него. Позволь мне дать тебе ответы. Снова твои фокусы. Тебе нужно успокоиться, дыши глубже, спокойно начал Август. Представь, что место вокруг тебя растворяется в темноте. Грим не хотел ничего слышать и закрыл уши руками но голос звучал внутри него. Словно камень на шее, он тянул его на самое дно его собственного сознания. Сквозь щели валунов пробилась морская вода. Затем камни расступились, и Грим провалился в черную пучину. Как он не старался грести, но быстро шел вниз, туда, где покоилась обреченная на заключение душа Августа. Грим увидел перед собой фигуру человека, полностью оплетенную черной паутиной. Сквозь густую сетку он разглядел знакомое лицо, будто бы смотрелся в зеркало. Лишь на миг ему показалось, что он видит самого себя, прежде чем тьма снова закрыла все вокруг, поглощая его с новой силой. Он вспомнил свою былую жизнь и то проклятие, что поселило его в теле доктора, а затем черная воронка утекающей воды унесла его прочь. Августа скрутил приступ острой боли, словно нож, пронзивший его внутренности. Он упал на колени, сжимая живот в попытке хоть как-то подавить невыносимую боль. Все его нутро, казалось, сжалось и подступило к горлу. Густая черная жидкость вырывалась из его тела, сочась сквозь нос, рот и даже глаза. Она была зловонной, с привкусом морской соли и тухлой рыбы, как будто вырванной из самых глубин мертвого океана. Каждая капля этой темной субстанции была частицей его сгнившей от проклятия плоти. Спустя несколько минут Август пришел в себя и медленно отер лицо рукавом. Ноги все еще дрожали, но он заставил себя встать и продолжить путь по каменному склепу, собирая разбросанные частицы воспоминаний воедино. В этот раз Пробуждение прошло менее разрушительно, чем обычно. В голове начали всплывать образы из прошлого, и ему даже вспомнился Ивор Торсон, человек, который исчез. Август задумался. Может, его пропажа была связана с содержимым желанием изучить этот замок? Мысли перескакивали с одного на другое, пробуждая тревожные ощущения. Судье доверять было нельзя, это он знал точно. Но на совете был один человек, чье мнение имело столь же большую силу, как и мнение большинства. Как же его звали? — Магнус Хокон, — произнес Август вслух, остановившись. Память удивительным образом выудила это имя из хаоса прошлых воспоминаний. Нужно его разыскать и поделиться с ним догадками касательно судьбы этого замка. Крем. От сквозняка дрогнуло пламя факела, шепот растворился в тенях. И сделать это как можно скорее, лишившись тела, демон снова обрел свои силы, и теперь терпеливо выжидает момент, когда Август даст слабину. Арне Грунланд ждал визита господина Хокона до позднего вечера, но тот так и не появился Значит, решение покинуть город было правильным. Только нужно закончить все приготовления. К тому же Карл Ольсен явно хотел большего от их разговора. Всю встречу Арне боролся со жгучим желанием раскрыть ему тайну, отравлявшую душу с самого начала. Но страх удерживал его, как и многих других, кто однажды давал клятву молчания. Нарушив ее, он мог обречь себя и свою семью, На нечто страшное. Ему неведомы тайны других, но своей он поделился только с одним человеком, и это принесло только проблемы. Он тешил себя иллюзией, что выбрал меньшее из двух зол, полагая, что его действия могли спасти город от худшего. Но даже в этой зыбкой уверенности сердце дало трещину, стоило ему увидеть глаза Фриды Нильсон. Та встреча оставила глубокий шрам в его душе. Шрам, который не зарастет никогда. Ему нужен был совет от человека куда более опытного и могущественного. Но ждать, пока Магнус найдет на это время, нельзя. Прошлой ночью его навестил гость, которого он боялся вспоминать даже при свете дня. После себя тот оставил обугленную человеческую берцовую кость и обязательство создать инструмент лучше прежнего. Он обещал, что их будет только семь. Так почему же в час, когда Арне этого не ждал, он явился спорченной флейтой, что не способна была на музыку и потребовал у него новый инструмент. До сих пор Арне Грунланд славился мастерством только среди живых. Теперь же о нем наверняка узнают и мертвые. Мастер Грунланд смиренно согласился, молясь лишь о том чтобы он не забрал его детей. Все утро он выпиливал из кости инструмент. Руки покрывал тонкий слой костяной пыли, а мастерскую наполнил тошнотворный запах, что навсегда въелся в кожу, и ничто не смогло от него избавить. Арны поднес руки к носу и тут же резко их отдернул. Руки, те самые, что некогда создавали прекрасные инструменты, теперь источали запах сгоревшего трупа. На втором этаже своего дома, окруженный светом ламп и свечей, он сидел на полу, подобрав под себя ноги. Флейта, только что созданная из кости, лежала перед ним в футляре из красного дерева с мягкой бархатной обшивкой. Солнце давно село, и город погрузился во мрак ночи. Плотные тучи закрыли собой небо, лишив грим свеклунного света. Арне смотрел сквозь окно и не видел ничего, кроме плотной черной завесы. Внезапно в комнате стало ощутимо холоднее, и свет ламп и свечей начал медленно гаснуть, как будто кто-то вытягивал из них жизнь. В последний миг, перед тем, как огоньки свечей окончательно потухли, он услышал слабую, болезненную мелодию, полную фальшивых нот. Комната погрузилась в почти абсолютную тьму. Арны почувствовал, как его дыхание сбилось. Звук, темный и холодный, заполнил комнату. На первом этаже послышались тихие шаги. Но о его присутствии мастер Грунланд узнал раньше. Оно было неуловимым, но неоспоримым. Воздух, казалось, вибрировал, как будто мир приглушил звуки и свет в угоду этой сущности. Арне мгновенно упал ниц, Моля только об одном — не видеть его лица, не встретиться с его проклятым взором. Сердце стучало так громко, что он не слышал ни шагов, ни дыхания духа, но чувствовал, как он приближается. Страх сковал Арне, запрещая телу двигаться. Перед ним лежал инструмент, и это было все, что требовалось от него. Затаив дыхание, он ждал, когда дух возьмет свою часть сделки и исчезнет. «Семь! Всего семь! Так почему же?» Только об этом и думал Арны Вдруг он почувствовал, как сущность вместе с жуткой мелодией проникает в его сознание. В отголосках памяти он наблюдал за его семьей, за дочерями, что так славно играют Бетховена в две скрипки. «Прошу, не надо!» — сквозь слезы прошептал мастер. «Лучше я!» Тварь покинула сознание оставив после себя ледяную пустошь. Окруженная дымом тень медленно обвела флейту. Арна невольно зажмурился, лишь бы ничего не видеть. Сердце истерично билось, заполняя каждую клетку его тела животным страхом. То, что тянулось к флейте, не принадлежало этому миру. Но внезапно музыка сменилась. Странные и нестройные звуки, лишенные всякой гармонии, уступили место неописуемо красивой мелодии. Это была не просто музыка, это была чистая магия, наполненная светом, который вытеснил тьму из его разума. Комната словно украсилась теплом и яркостью. Арны медленно открыл глаза. Его дочери стояли посреди комнаты, их маленькие пальцы нежно касались струн скрипок. Лица девочек светились искренней радостью, Их глаза излучали невинность и счастье. Все в комнате от углов до мебели было залито белым сияющим светом, который казался чуждым этой темной ночи. Вокруг него в воздухе плясали глиняные безмолвные лица других детей с пустыми глазницами и сшитыми ртами. Он радовался чудесному моменту, чувствуя, как тепло разливается по его груди. Но где-то глубоко внутри затаилось беспокойство, крошечный колокольчик тревоги, который шептал, что эта картина слишком прекрасна, чтобы быть настоящей. «Пойдем с нами!» — сказали они дружно, звонкими голосами, и Арны поднялся на ноги. Девочки, подхватив отца за руки, вывели его на балкон. «Ты должен это сделать сам, отец!» — сказала старшая. «Ты же не желаешь нам зла!» — добавила младшая. — Нет, он не желал им зла и знал, что в душе своей несет проклятие, способное отравить их юные, ничем не испорченные жизни. Чарующая мелодия утопила в себе все звуки природы, даже заглушив его собственные мысли. Перед ним исчез ночной гримсвик, забрав с собой леса, холмы и горы. Был только он, его девочки и балкон — с которого еще недавно он отдавал указания по погрузке инструментов. — Ну же! — сказала старшая. — Не бойся, ты у нас самый смелый! — добавила младшая. — И правда, самый смелый! — подумал Арне, стоя на карнизе. — Второй этаж. Не так высоко. Если прыгнуть ногами вниз, то можно отделаться переломами. — Так не пойдет. — Все правильно! — сказала старшая. — Вниз головой! — добавила младшая. «Ради дочерей», — подумал Арне Грунланд, и без тени сомнения прыгнул с балкона вниз головой на каменную тропинку. Воздух захлестнул его, холодные потоки скользили по лицу, но внутри было удивительно спокойно. Это жертва ради тех, кого он любил больше всего на свете. В конце раздался хруст, и наступила темнота.